Глава двадцать девятая. Вверх по водопаду. В окружении миллионов искрящихся осколков Афанасий, Ирина, Сергей Иванович со старинной шкатулкой в руках, а еще Мартина и ее дворецки, полетели вниз навстречу бурлящим потоком воды. Мартина истошно завизжала, но водный поток так громко шумел, что ее крика никто не услышал. Афанасий обрушился в бурлящую пену, и ледяная вода накрыла его с головой. Захлебываясь и отплевываясь, он попытался вынырнуть, но не тут-то было. Стремительно несущийся вверх поток подхватил его и, швыряя из стороны в сторону, потащил к потолку вестибюля отеля. Афанасий почувствовал, как его начинает охватывать паника. На секунду его голова показалась над поверхностью воды, и он смог набрать воздуха. Сделав глубокий вдох, он снова скрылся в потоке. Его унесло под потолок в опрокинутую чашу гигантского бассейна. Затем с силой швырнуло к стене атриума. И он понесся вниз, и мощным потоком. Мартина, Ирина и Барменталь кувыркались в воде где-то позади. Пару она Афанасию даже удалось их увидеть. скотившись по округлой стене вместе с бурлящей водой, он устремился в подземный канал, который уходил глубоко под здание отеля «Гвендолин». В один миг вокруг стало темно. Афанасий снова попытался вынырнуть, и ему это удалось. Он не мог остановиться в несущемся потоке, но, по крайней мере, мог грести руками и ногами, чтобы держаться на поверхности воды. Его несло в подземном коллекторе, швыряло о стены, поток несколько раз поворачивал, следуя по лабиринтам коммуникаций. Вскоре он почувствовал, что лишился кроссовок. Неприятно, их подарил Кеша, и Афанасию они очень нравились. Наконец его выбросило в гигантское подземное озеро. Поток бушующей воды стал заметно слабеть. Вскоре течение стало таким, что парень смог подплыть к берегу и выбраться из озера на каменистый берег. Стены подземелья слегка фосфорицировали странным зеленоватым светом. Афанасий обессиленно рухнул на спину и начал жадно хватать ртом воздух. Но не время расслабляться. Мартина с диким визгом как раз вывалилась из трубы в озеро, ее понесло на середину водоема. Афанасий вернулся в воду и крикнул девушке, чтобы гребла к берегу. Когда он схватил ее за руку и потянул к себе, в озеро свалился и перепуганный дворецкий барменталь, а за ним Ирина с Сергеем Ивановичем. Вскоре все пятеро лежали на плоском каменном берегу, мокрые и обессиленные, пытаясь отдышаться и хоть немного восстановить силы. Когда глаза немного привыкли к странному зеленоватому свету, Афанасий огляделся по сторонам. Пещера, в которой они оказались, была очень большой. Противоположного берега озера Афанасий даже не видел. Неподалеку от них возвышались старинные, грубо вытесанные из камня статуи, изображавшие ящериц. Потолок поддерживали мощные колонны, покрытые странными письменами и рисунками. «Теперь я знаю, что чувствует носки в стиральной машине», слабым голосом произнесла Ирина. Афанасий не сдержался и тихо хохотнул. «Носки я тоже потерял», – признался он, – «как и пиджак». Затем стащил через голову мокрую рубашку и отжал ее, после чего снова натянул на мокрое тело. Щеголять по подземелью голышом как-то не хотелось. Хватит того, что он остался босиком. Но холода Афанасий не ощущал. Воздух в пещере был теплым и влажным, словно в тропическом лесу. «Где мы?» – спросила Мартина, отжимая мокрые волосы. «Кажется, где-то под отелем». ответил Афанасий. «Все пропало», — жалобно заскулил дворецкий. «Нас смыли в канализацию. Здесь мы и сгинем «Нам повезло, что остались в живых в таком безумном водовороте», — буркнул Сергей Иванович, прижимая к груди шкатулку. «Значит, и тут не пропадем». «Откуда ты знаешь, старикашка?» — воскликнул Барменталь. «Если бы не ваша безумная семейка, жили бы мы тихо и спокойно». «Как я понял, этот белобрысый басяк твой внучок!» Сергей Иванович молча покосился на Афанасия. Никитин посмотрел на него в ответ. «Может, скажете уже, что происходит?» — спросил Афанасий. «Это с вами моя мама недавно говорила по видеофону». Сергей Иванович лишь тяжело вздохнул. «Я в жизни совершил немало ошибок, Афанасий, и натворил много не очень хороших дел». А еще мне всегда было плевать на родственников, ведь я вечно думал только о работе и деньгах. Но теперь, когда я добился всего, чего хотел, а годы уже берут свое, я на многие вещи смотрю по-другому. Он принялся носком ботинка ковырять влажную почву. Когда Анастасия сказала, что хочет взять мальчика из детдома, мне показалось, что моя дочь сошла с ума. «Дети — это такая обуза! А тем более не родные усыновленные! Пойти на это могут только настоящие психи, так мне тогда казалось. Моя жена разделяла мое мнение, хоть мы в то время уже с ней почти не разговаривали. Она улетела в очередной межпланетный круиз, а я отправился на поиски редкого зверя. Мой космозоопарк тогда как раз только начинал свою работу». «В итоге наши дети оказались предоставлены сами себе, но я не переживал, ведь они уже были взрослыми и выросли неплохими людьми, что даже странно, с такими-то родителями». «Кеша и моя мама точно», — согласился Афанасий. «А вот от тетке Марианне я бы такого не сказал. Она неплохая женщина, но я так и не понял, как к ней относиться». «Марианна, это отдельный разговор», — кивнул Сергей Иванович. Она вся в мать. Только путешествия и вечеринки на уме. Но Анастасия, похоже, неплохо тебя воспитала. Ты мне сразу понравился, еще когда спас меня на вокзале. Теперь я догадываюсь, почему мама не хотела сюда ехать. Она знала, что вы здесь будете. Анастасия, кажется, все еще не простила меня за то, что я был резко против твоего усыновления. Но мы действительно недавно говорили по видеофону, и она общается со мной гораздо теплее, чем раньше. Я осознал все свои ошибки, и твоя мама это тоже поняла. Я случайно услышал конец разговора. Я просил ее о встрече, и она согласилась. Мы не виделись много лет. Наконец пришла пора изменить это. Ведь я тоже стал другим человеком и готов доказать это своей дочери, если, конечно, выберемся живыми из этой передряги. «В чем лично я, сильно сомневаюсь», — сказал Барменталь. «Да заглохни уже», — прикрикнула на него Мартина. «Тут такая драма, воссоединение семьи, у меня даже слезы наворачиваются, а ты все испортил, носа -ты". «Постараемся выбраться», — сказал профессор. «У кого-то из вас есть видеофон? Я свой потерял в воде». «Я тоже», — злобно буркнул Барменталь. «И я», — призналась Мартина, — «а я свой компьютер утопила». признала серина «Ну не гадство ли? Я без него как без рук». «У меня есть», — сказал Афанасий. Он просто чудом не потерял свой видеофон, когда его швыряло водным потоком. Он вытащил устройство из кармана брюк и набрал номер Анастасии. За что Афанасий уважал свою приемную маму, она никогда не паниковала, даже в самых чрезвычайных обстоятельствах. Она ответила очень быстро и расспросила его обо всем. Афанасий ответил на все вопросы, рассказал о случившемся. Она спокойно выслушала его, а затем произнесла. «Дед с вами?» «Да». «Хорошо, что все целы». «Ладно, мы что-нибудь придумаем. Вы оставайтесь на месте, а я сейчас попрошу Захара Сергеевича вызвать галактическую полицию. Мы придумаем способ попасть к вам. Только не выключай видеофон. Будем ориентироваться на его сигнал». «Олег Аскеров так и не появлялся?» спросил Афанасий. «Как в воду канул». «Я беспокоюсь, что с ним тоже могло что-то случиться. Будем надеяться, все обойдется. Я люблю тебя, Афоня. И передай дедушке, что его тоже». «Хорошо», — пообещал Афанасий. Убрав видеофон в карман, он передал Сергею Ивановичу слова мамы. «Ура!» — воскликнула Мартина. «Нас спасут! Но все же мне интересно, где мы оказались?» статуи циклопера окружали их со всех сторон две гигантские каменные ящерицы вставшие на задние лапы образовывали арку в дальней части пещеры явно в какой то клааке всплеснула руками наворотилова я дочь владельца этого города и возможного гроссмейстера последователей а меня просто смыли в подземную трубу подружкам такое лучше не рассказывать иначе они меня засмеют ирина рассматривала перстень на своем пальце «Интересно, Северида получила мой сигнал?» – произнесла она. «Что-то в ресторане я ее не увидела». «Все случилось так быстро», – ответил Афанасий. «Возможно, они просто не успели добраться». Ирина на всякий случай нажала на камень еще раз. «Чтобы знали, что со мной все в порядке», – пояснила она. «Как тебя угораздило связаться с Полиной гибельс спросила Афанасий деда. «Мой космозоопарк в последнее время не приносит ощутимого дохода», – признался Сергей Иванович. Много средств потрачено на ремонт и обустройство новых вольеров. Я рад каждой копейке, а тут на меня выходит Полина Геббельс от лица некой могущественной организации и предлагает хорошую плату за сферу Джамшера. Как я мог отказаться? А уж потом Отто Шлак предложил клонировать мою циклоперу. А что в итоге? Они обманули меня. Забрали ящерицу, а теперь и сферу хотели умыкнуть». «Хорошо, что она им не досталась». Он любовно погладил крышку старинной шкатулки. «Но зачем им понадобилась ящерица?» спросила Мартина. «Что это за бредовые разговоры о клонировании?» «Понятия не имею», развел руками Сергей Иванович. «Сначала я думал, они просто хотят спасти вымирающий вид, но теперь сильно в этом сомневаюсь. Знаю лишь, что все это как-то связано с симплеядой». «Не зря тут изображение ящериц на каждом шагу. Эти когти и шипы. Такое надолго запоминается». «Зато у вас сохранилась сфера», — сказала Ирина. «Это верно», — кивнул Сергей Иванович. хотя и понятия не имею о ее предназначении». «Можно посмотреть?» — попросил Афанасий. Профессор открыл шкатулку, и все вокруг залило ярким светом. Он извлек наружу золотистый шар размером с баскетбольный мяч, который ярко светился и приливался в его руках. В разных частях сферы сверкали четыре красных камня, напоминающих рубины. Сергей Иванович начал поворачивать сферу под разными углами, но камни неизменно оставались на своих местах. Причем один из них светился куда ярче остальных. «Это как компас!» – догадался Афанасий. «Четыре точки в пространстве!» «Но что они показывают?» А еще он разглядел в верхней части шара странное фигурное отверстие, по форме напоминающее эти самые рубины, как будто в сфере не хватало одного камня. Рубины. Афанасий задумчиво прищурился. Где-то он видел похожий камень, причем совсем недавно. И тут его осенило. Он медленно повернулся к Мартине и уставился на ее золотое ожерелье. «Вот он».